Глава 19. Сказать, что настроение было припохабнейшим, значит не сказать ничего. Пока я ехал в такси, перед внутренним взором сменяли друг друга образы того самого пацана, которого я отправил на смерть. Проститутки Клэр с третьего этажа, которая в это время наверняка отсыпалась после ночной смены, старичка-инвалида из квартиры напротив, который безвылазно сидел дома, Даже уродца Райнса, денно и ношно, восседающего за столом в своей конуре на последней лестничной площадке. А сколько еще жильцов, которых я знать не знаю, могли быть дома в это время. Дерьмо. Остановись здесь. Я решил изменить маршрут, едва увидев бар на углу. Да, мне нужно к Стиву, но идти к нему именно сейчас нет никакого желания. Кроме того, на вывеске бара было нечто, меня очень сильно заинтересовавшее. Кажется, сейчас я смогу значительно поправить свое настроение. Я расплатился с таксистом и решительным шагом двинулся к дверям бара. Прежде чем зайти, я еще раз внимательно посмотрел на вывеску. Нет, не показалось. Отлично. Толкнув дверь, я вошел внутрь и направился к стойке. Типичнейшее заведение. Стойка с десяток столиков занято всего три. Два бильярдных стола, за одним из которых катали шары двое в типичном байкерском прикиде, джинсы с кожаными нашлёпками на задницах и коленях, тёмные футболки, поверх — жилетки с цветами клуба. «Интересно, а куда они своих стальных коней дели?» «На заднем дворе с чёрного хода зашли? Вполне вероятно». «Налей на три пальца», — буркнул я бармену, усаживаясь на стул у стойки выбрав место подальше от закутавшегося в некогда бежевый плащ мужика с внешностью и запахом алкоголика, цыдящего своё пиво. — Чего именно? Лысый за баром внешность имел суровую и даже немного отталкивающую. — Здоровый бугай, что не очень хорошо для задуманного, но да ладно. — Что именно налить? — повторил он свой вопрос. — Того, что горит, поярче. — Тяжёлый день? — выгнал бровь бармен. — Бывали и полегче. Я кивнул. Барман хмыкнул и потянулся под стойку. На полированную поверхность встала квадратная зелёная бутыль, в которой болталось что-то мутное. В стакан с толстым дном полилась белёсая жидкость. Запах, как ни странно, был достаточно приятным. Я-то думал, это совсем суррогат. «Собственный рецепт», — прочитал мои мысли бармен. «Первая порция за счёт заведения». «Чёрт, вот милый парень». Даже жалко будет его бить. Алкаш на том конце стойки посмотрел на меня с явной завистью. Ну да, ему-то явно никто не нальет бесплатно. Не тот клиент. Я одним махом опустошил стакан и задержал дыхание. Ух, сильно. Именно то, что и нужно было. Только мало. Повтори. Бармен достал бутылку и налил еще. Я выпил, повел головой и зажмурился, прислушиваясь к ощущениям. Хорошо. Алкоголь выгнал из мозга лишнюю муть, осталась лишь ярость, холодная как лёд, чистая как вода горной реки. Я открыл глаза, внимательно посмотрел на вывеску над стойкой, достал из кармана куртки сигареты и демонстративно закурил. «Эй, парень, ты не умеешь читать?» Барман отреагировал моментально. «У нас не курят вообще-то!» Я буркнул что-то нечленораздельное и выпустил дым бармену в лицо. Тот от такой наглости аж опешил. «Ты что, не понял? Я же сказал, тут не курят!» «Да пошёл ты!» Глаза верзило налились кровью, и он рванул вперёд, явно намереваясь схватить меня за шиворот. Я к подобному жесту был готов, потому ухватил так и стоящую на стойке бутылку за горлышко и приложил бармана по голове. Он тихо охнул и медленно опустился под стойку. Бутылка разбилась, залив содержимом бармана, стойку и частично мой рукав. Эй, что там происходит? Дейв! Дейв, что за дела? Послышалось за спиной. Я докурил сигарету, затушил ее о стойку, взвесил в руке тяжелый стакан и, хорошенько размахнувшись, запустил его в батарею бутылок, выстроившихся на полках. Бросок вышел, что надо. Две бутылки разбились в дребезги. Ещё две закачались и упали на пол, добавив перезвона. По зеркалу за полками побежала большая трещина. Алкаш громко икнул, допил своё пиво и, обогнув меня по широкой дуге, поспешил на выход. Люди за столиками остались. Они знали, что сейчас будет, и решили повеселиться. Ну, или думали, что знали. «Ну, парень, ты нарвался!» Снова послышалось сзади. Я медленно повернулся на стуле, глядя, как байкеры неспешно идут в мою сторону. Один из них, тот, что шёл первым, был с пустыми руками, тот, что позади, нёс кий, перехватив его поудобнее. На жилетах обоих, как и на вывеске над входом, виднелась эмблема — два красных, объятых пламенем крыла. «Эй, придурок! Ты видел картину над входом? Знаешь, кто занимается охраной этого бара?» Я сбил капюшон куртки на спину и размял шею. «Знаю, красные ангелы». «Чёрт, Джонни, так это же тот самый парень!» Ангел с улыбнулся. «Как удачно получилось!» И я вполне разделял его мнение. Я ухватил тремя пальцами пивную кружку, оставленную алкоголиком, и метнул её в байкера с Кием в руках. Кружка врезалась ему в лоб с глухим стуком, глаза ангела закатились, и он упал на пол. Второй, широко размахнувшись, ринулся вперед. Соскочив со стула, я поднырнул под замах байкера и впечатал кулак в его солнечное сплетение, после чего положил ладонь ему на затылок и, как следует, приложил о стойку. Подумав, добавил еще пару раз. Ангел обмяк и сполз на пол. Хлопнула дверь черного хода, и мое лицо растянулось в улыбке. Судя по всему, к лежащим на полу байкерам прибыло подкрепление. Быстро подойдя к начавшему приходить в себя первому байкеру, я от души зарядил ему ботинком в висок, после чего нагнулся и поднял кей. Сунув его в лузу на столе, дернул, и у меня в руках оказались две замечательные ухватистые дубинки. Первый ангел, вбежавший в бар, даже не понял, что произошло, когда половинка кия прилетела ему в переносицу. Раздался приятный хруст, и байкер, захлебнувшись кровью, упал. Второй получил удар в висок наотмашь, тут же получил добавку и последовал за товарищем. Третий потянулся за оружием, пришлось сломать ему кисть резким ударом сверху и прервать вырвавшийся крик пинком в челюсть. На этом ангелы закончились. Надеюсь, что только на время. Не спеша вернувшись к стойке, я перегнулся через нее и отыскал бутылку, близняшку той, что разлетелась о голову бармена. Взял стакан, налил половину, с наслаждением выпил. «Хорошо». Начинает отпускать. Налив ещё, я повернулся лицом к залу. Немногочисленные посетители, увидев немного не ту картину, которую ожидали, и смекнув, что у неё будет продолжение, которое может им не понравиться, потянулись к выходу из бара. Я отхлебнул из стакана. Надо бы узнать у бармена рецепт. А, чёрт, навряд ли теперь он со мной поделится. Не надо было его бить. Сзади послышался шорох, я резко развернулся, и мои глаза расширились. Бармен пришёл в себя, нашарил где-то под стойкой короткий дробовик и уже поднимал ствол, недвусмысленно направляя его на меня. Я уронил стакан и рванулся вперёд, обеими руками ухватился за дробовик и потянул его на себя. Верзила вполне ожидаемо напрягся, дёргая его в свою сторону. Я резко изменил вектор движения и силой толкнул оружие от себя. Бармен, получив зубы откинутым прикладом, выпустил дробовик из рук. Я дёрнул ружьё на себя, перехватил его за ствол и наотмашь ударил рукояткой. А потом добавил ещё. Глаза бармена закатились, и он во второй раз за сегодняшний вечер повалился за стойку. На улице послышался рокот мотоциклов. К ангелам пожаловало подкрепление. Я потянулся за бутылкой, хребнул прямо из горлышка и, проверив, есть ли в дробовике патроны, направился к выходу. Настроение стремительно улучшалось. Звонок Полока застал меня у канала, в котором я пытался оттереть с куртки кровь, чтобы хоть немного привести ее в презентабельный вид. Проще всего было ее выкинуть, но на улице похолодало, и человек в одном худи был бы слишком приметным. Кроме того, худи на груди тоже была перепачкана красным. С курткой это не так критично. «Слушаю», — буркнул я. «Вандертот», — выдохнул в трубку орк. «Чёрт, но почему моё имя в его устах всегда звучит как ругательство?» «Какого чёрта, Вандертот?» «Даже не знаю, что тебе на это ответить, Полок». «Ублюдок, мать твою, всё ты знаешь!» «Обожаю, когда высшие используют наше ругательство». Это всегда звучит и выглядит так смешно, как если бы собака заговорила по-человечески. «Какого хрена происходит в Андертоот? Дом, в котором ты жил, разнесло взрывом. Взрывное устройство находилось в твоей квартире. За несколько часов до этого там была чуть ли не перестрелка с участием красных ангелов, а сейчас мне рассказывают о пяти тяжело раненых и шести убитых из этой же мотобанды. Что ты устроил в моем районе, Ланс?» «Какого хрена?» «Что я устроил?» «Что я устроил в твоём районе, Полок?» Начал заводиться я. «Вы сами своим бездействием расплодили эти поганые банды. Чувствуя свою безнаказанность, они творят, что хотят. А потом вы удивляетесь, от чего горят их бары или почему их убивают на улице. Потому, Полок, что у человеческого терпения есть предел. Потому что вам насрать, что происходит в наших районах. И тогда, браться за дело, приходится кому-то из нас. Вы превратили наш город в гетто, и теперь чему-то еще удивляетесь? Ты всегда казался мне умнее, Полок. Я очень хочу видеть тебя, Ланс, у себя в участке. Пока, как возможного свидетеля. Чтобы этот статус не изменился, лучше бы ты пришел самостоятельно. Извини, не могу, занят сильно, дела у меня. Прежде чем получить в ухо очередную порцию орочево-гневного сопения, очень хорошо доносившегося чарафоном, я сбросил вызов. Всего через минуту чарафон завибрировал снова. «Если полок опять начнет орать, выброшу трубку в канал к чертям собачьим». Но это был не полок. «Ланс, дорогой, не подскажешь, где ты сейчас находишься?» Тон из Адриэль был таким приторным, что я сразу смекнул что-то не так. Из каких это пор я для тебя дорогой?» — поинтересовался я. «Да с тех самых, с которых ты разнес мою квартиру и устроил мне кучу проблем с копами и безопасностью». «Ты же сама из безопасности», — заметил я, продолжая сражаться с пятном. «И что? Ты считаешь, что если я работаю в безопасности, мне не могут предъявить обвинения в некромантии?» «Ланс, что вообще происходит? Откуда в моей квартире взялся голем?» «Что там случилось? Ты вообще представляешь, сколько будет стоить ремонт?» Кажется, высшие мне начинают порядком надоедать. «Ис, детка, мне бы тоже очень хотелось знать, откуда в твоей квартире появился некроголем, заряженный на мое убийство, особенно учитывая, что кроме тебя никто не знал, где я нахожусь. Мне, если честно, глубоко насрать, сколько будет тебе стоить ремонт. Претензии можешь предъявлять некроманту». «И ему же счёт выпиши. Заодно поинтересуйся, как он меня постоянно находит. Мне это крайне интересно. Всё, мне некогда». Я завершил вызов и окинул куртку оценивающим взглядом. Получилось так себе. Нужно как можно скорее её выбросить. Толку не будет уже. Но хоть пятна теперь больше похожи на грязевые разводы, а не на кровь. И то хорошо. В наступающей темноте в глаза бросаться не будут, особенно если не шастать под фонарями. До Стива доберусь, а там, думаю, что-нибудь найдётся. Стив выглядел несколько удивлённым, когда открыл мне дверь. «Ланс, вот это да! Что-то ты зачистил в последнее время!» «И не говори. Но что поделать? Я вообще-то уже закрылся. Думаю, для меня ты сможешь сделать исключение, верно? Обещаю тебя надолго не задержать». Ну «Уж куда от тебя денешься? Заходи. А в чём это у тебя куртка?» В слезах поклонниц. «Ясно. Не хочешь говорить — не говори. Рассказывай, что понадобилось?» «Оружие. Револьвер. Новый. Анаконда. Такой же, как был у меня». Стив присвистнул. «Ничего себе! Второй револьвер за два дня?» «Именно. Я пожал плечами. Так получилось». «Да уж. Но придётся тебя расстроить. Анаконд пока нет. Может, на следующей неделе?» «Я не могу ждать неделю, Стив. Что есть похожего?» Вообще револьверов нет. Не самый ходовой товар в последнее время. Я вожу их только на заказ. Вот дерьмо. Буркнул я. К за много лет я уже успел привыкнуть. Револьвер казался продолжением руки. Да и зачаровать на расстоянии револьвер сложнее, чем пистолет. Но черт побери, не ходить же мне теперь с пустыми руками. Ладно. Что там ты показывал мне в прошлый раз? 1911 Давай посмотрю. Стив прямо расцвёл. «Ланс, поверь, ты не пожалеешь. Стоит попользоваться этим оружием совсем немного, и ты забудешь о своей анахроничной анаконде!» «Не забуду», — прервал его я. «Хватит соловьём раздеваться. Тащи ствол!» Притащил. Я покрутил пистолет в руках, примерился. Чёрт знает, тяжёлый, непривычный. «Анаконда тоже совсем не пушинка, но с ней я свыкся, а здесь...» Я вскинул пистолет, прицелился в угол. Перевел прицел в другой угол, резко развернулся, наводя ствол на дверь. «Эх, не то, совсем не то. И надежность ниже. Но делать нечего. К нему есть твои фирменные патроны?» Стив кивнул. «Кстати, как показала себя новинка, которую я тебе продал в прошлый раз?» Очень даже неплохо. Можешь запускать серийное производство. Кстати, новинку эту тоже дай, коробку. И нужны запасные магазины. Стив скрылся в подсобке, отсутствовал несколько минут, вернулся и вывалил всё заказанное на стол. Ещё что-нибудь? Да, мне нужна куртка, рюкзак и какой-нибудь небольшой дробовик. Патроны к нему такие же, как к пистолету, фонарь, налобный фонарь и химические светильники. «Да, буду рад, если среди патронов к дробовику будет что-то помощнее, можно усиленное магией». «Ты никак в катакомбы собрался?» — поднял бровь Стив. «Я думаю, что для нас обоих будет лучше, если мы не станем обсуждать мои намерения», — буркнул я. «Как скажешь». Через несколько минут, когда я как раз закончил набивать магазины, на стол легла чёрная тактическая куртка. Такой же рюкзак, коротыш-мойсберг, со складным прикладом, три коробки патронов, а вот фонарей и светильников не было. А свет где? — Свет здесь! — улыбнулся Стив и протянул мне небольшой плоский футляр. Открыв, я увидел стандартные очки в пластиковой оправе и резинкой, соединяющей дужки, чтобы не соскочили во время интенсивного передвижения. — Это не похоже на фонарь. — А ты надень! — ухмыльнулся Стив и щелкнул выключателем, погружая комнату во тьму. Я пожал плечами и нацепил очки. И, кажется, непроизвольно ойкнул, чем наверняка сразу же повысил стоимость гаджета как минимум на 20%. В очках погруженная во мрак комната просматривалась просто отлично. Только краски будто поблекли и выцвели, что сразу же вводило в какое-то странное настроение. А так, да, толковая штука. Надо брать. — Видно, лучше, чем с фонарём, плюс не демаскируешь себя светом. Не требует зарядки, не излучает в магическом спектре, — разливался соловьём Стив. — Да, хорошая вещь, хорошая, беру. — Но светильники ты всё равно положи в рюкзак, штук пять, пригодятся. — А что с патронами для дробовика? Стив улыбнулся. — Смотри, вот здесь стандартный картечь. Разнесёт любого голема, если он, конечно, не стихийный. Эффективно против гомункулов. Несколько выстрелов, и противника разберёт на запчасти. Вот здесь — противоамулетный. Принцип действия такой же, как и в пистолетных. А вот это, — Стив показал коробку с красной полосой, — то, что ты просил. Помощнее. Он сделал театральную паузу, явно ожидая, что я начну выспрашивать подробности. Разочаровывать торговца я не стал. Излагай. Стив только того и ждал. Это уникальные патроны. Таких ты не найдёшь в городе. Я назвал их «Дыхание дьявола». Зажигательные. Сделаны на основе старого типа патронов «Дыхание дракона». Ты с ними, кажется, знаком. Я продавал тебе пачку когда-то. Драконы были набиты оксидом циркония, осколками магния и выдавали огромные огненные струи, футов до 30-40. Эффективность, если честно, была так себе. Смотрелось эффектно, а вот результат не всегда устраивал. Да, человеку будет не очень приятно получить залп расплавленного металла. Но какой смысл стрелять из пушки по воробьям? Для человека и обычной дроби достаточно. Потому распространения этот вид патронов не получил. Некоторые умельцы-энтузиасты баловались, но не более. Не было задач для такого патрона. Но у нас немного другой случай. Стив перевел дыхание. Я терпеливо ждал. С появлением магических тварей ситуация изменилась. Сам знаешь, некоторым не то что дробь, и картечь по барабану будет. Хоть Бола из дроби крути. А вот дыхание дьявола. Внутри, помимо мелкой свинцовой дроби, микроскопические магические артефакты, которые срабатывают при контакте с воздухом. Артефакт выдает струю огня, в которой плавится дробь. Действие схоже с выстрелом из огнемета. Если и противник способен чувствовать боль, помимо ожога его весьма обрадует расплавленный свинец. Если не способен, 2-3 выстрела подпарят любую тварь, если только она состоит не из воды. Впрочем, если из воды велика вероятность, что противник просто испарится. Я хотел еще использовать в патронах белый фосфор, но пока не нашел способа нейтрализовать опасность для стреляющего. Пары белого фосфора. Хватит, Стив! Если оружейника не остановить, он способен говорить о своем увлечении часами. Вон глаза, как горят. Белый фосфор, надо же. Да этому маньяку волю он придумает, как использовать любое запрещенное оружие. Но патроны, судя по описанию, хороши. Нужно посмотреть, как они будут в действии. Патроны интересные, беру. Дай тогда еще патронтаж, такой, чтобы под куртку можно было надеть». Мне нужен будет быстрый доступ к патронам, и желательно, чтобы я видел, что пихаю в магазин. Только будь аккуратен. Гильза в дыхании дьявола металлическая, что несколько упрощает обращение. Но если вдруг патрон разгерметизируется в патронташе, я превращусь в живой факел. Понятно. Замечательная перспектива. Спасибо, Стив. Буду иметь в виду. Я стянул куртку, намереваясь примерить обновку. Стив посмотрел на мою худи и презрительно скривил губы. «Погоди, куда куртку тянешь? Перепачкаешь же!» «Сейчас, секунду! Вот, держи! Подарок от фермы. На куртку лёг тонкий чёрный свитер с высоким горлом и вставками на плечах и локтях. «Спасибо!» — абсолютно искренне поблагодарил я Стива, стянул худи, бросив его под ноги, и надел свитер. «Куртка непромокаемая, не продувается, ткань дышит, не вспотеешь!» «Вот тут и тут...» Карманы. Специально под пистолетные магазины. В карманах клапаны. Быстрый доступ к ножу или пистолету на поясе. Капюшон утягивается и фиксируется. Можно использовать как маску. Манжеты также фиксируются липучками. Есть крепление под перчатки. «Хватит, Стив, хватит!» — прервал я разошедшегося продавца. «Мне нужна просто куртка, не шедевр инженерной мысли. Хотя карманы под магазину будут очень кстати». Добавь, пожалуйста, еще ремень для дробовика и кобуру для пистолета. И на этом закончим». Довольный Стив, в голове которого щелкал виртуальный арифмометр, высчитывающий его навар со сделки, мигом метнулся к стеллажам и притащил затребованные предметы. «Спасибо!» Я засунул дробовик, патроны и химические светильники в рюкзак, рассовал магазины по карманам, надел и снарядил патронтаж, пристроил пистолет в кобуру, очки в футляре в нагрудный карман. Всё, я готов. Стив, явно опасаясь то ли прогадать, то ли назвать слишком много, озвучил сумму, и я не торгуясь расплатился, чем поверг торговца в ступор. Он проводил меня до дверей, и когда я уже вышел на улицу, негромко позвал. — Ланс! — Чего? Я удивлённо обернулся. — Что, скажешь, что ошибся и потребует доплату? Но нет, как выяснилось, я ошибался в торговце оружием. «Ланс, это не мое дело, но ты всегда был мне симпатичен. Потому я хочу предупредить, тебя ищут красные ангелы. Будь осторожен, они очень серьезно настроены». Я вспомнил побоище, учиненное в подшефном ангелом баре какой-то час назад, и усмехнулся. «Спасибо, Стив. Я знаю. Если вдруг кто-то из них придет к тебе, по делу или с вопросами, попроси передать их главному, что я до него еще доберусь» и когда я это сделаю, ему это не понравится. И знаешь что? Передай ему ещё вот это». Я запустил руку в карман штанов и бросил к ногам Стива окровавленную нашивку. «Скажи, что я ближе, чем они думают, и что не стоило взрывать мой дом». Я поправил рюкзак на плече и шагнул в ночь, оставив Стива стоять с открытым ртом и замершим взглядом.